Положников географии растений. а герборизации. Бывало, когда отправлюсь с учениками за город во всю дорогу, пока не дойдем до засеки, что позади городского гулянья или до роще, что за рекой Пензой. Белинский пристает ко мне с вопросами о Гёте, Вальтере Скотте, Байроне, Пушкине, о романтизме и обо всем, что волновало в то доброе время наши молодые сердца. Тогда Белинский по летам своим еще не мог отрешиться от обаяния первых пушкинских поэм и мелких стихов. Неприветно встретил он сцену келья в чудом монастыре. Он в то время не скоро поддавался на чужое мнение когда я объяснил ему высокую прелесть в простоте поворот к самобытности и возрастании таланта пушкина он качал головой отмалчивался или говорил дайте подумаю еще прочту если же с чем он соглашался то бывало отвечал страшной уверенностью совершенно справедливо журналистика наша в двадцать х годах выходила из детства. Полевой передавал по телеграфу идеи Запада все, что являлось там новым в области философии, истории, литературы и критики. Имеется в виду журнал «Московский телеграф», издаваемый в 1825-1834 годах Полевым. Надоумка смотрелась подлобья, но глубже Полевого и знакомы русские с германской философией. Оба они снимали маски со старых и новых наших писателей и приучали судить о них, не покоряясь авторитетом. Белинский читал с жадностью тогдашние журналы и всасывал в себя дух Полевого и Надеждина. «Надоумка, Никодим Надоумка, псевдоним Надеждина» 1804-1856. Ученого, публициста, издателя телескопа. Он уехал в Москву в августе 1829 года. Это свидетельство неофициальное, не требует комментарий Скажу только, что в школе любимого своего учителя гениальной натуры Белинского начала свое настоящее образование — Здесь была его гимназия. В 1829 году жил я в Москве. В этот и следующий год являлись ко мне молодые люди, исчерпавшие глубину премудрости Пензенской гимназии и переходившие в Московский университет, который преимущественно перед другими университетами обаятельно привлекал к себе юношей изо всех мест. Они являлись ко мне или по старой памяти, или с рекомендательными письмами доброго... ММП, который заботился об них как самой близкой родной и за пределами гимназии. Моё дело было приютить их на первых порах в Москве, казавшийся этим дальним странником из степей каким-то Вавилоном, похлопотать скорее пристроя бедняков в университет и, если можно, на казенный кошт, руководить их советами, пригреть их в сиротстве добрым ласковым словом, помочь им, чем и как позволяли мои скудные средства. Эти обязанности считал я самыми приятными. В числе этих молодых людей был и Белинский. В 1830 году задумали мы с Поповым альманах Поженки и вербовали из пензенцев более даровитых молодых людей себе в сотрудники. Издание этого альманаха не удалось. Вот письмо, писанное по этому случаю девятнадцатилетним Белинским, своему бывшему наставнику. Оно интересно выражениями гордого благородного характера юноши, никогда не изменявшегося впоследствии, несмотря ни на какие обстоятельства, и процесса, каким вырабатывалось его душе истинное его призвание. Москва, 1830 года, апреля 30 -го дня. «Милостивый государь Михаил Михайлович, в чрезвычайное затруднение привело меня письмо моего родственника. «Михаил Михайлович, — пишет он, — издает с Иваном Ивановичем Ложечниковым «Альманах», и через меня просил вас прислать ему ваших стихотворений, самых лучших. «Не могу вам описать, какое действие произвели на меня эти строки. Мысль, что вы еще меня не забыли, что вы еще так же ко мне благосклонны, как и прежде...» Ваше желание, которого я, несмотря на пламенное усердие, не могу исполнить, все это привело меня в необыкновенное состояние радости, горести и замешательства. бывший во втором классе гимназии я писал стихи и почитал себя опасным соперником Жуковского. Но времена переменились. Вы знаете, что в жизни юноши всякий час важен. Чему он верил вчера, над тем смеются завтра» я увидел, что не рожден быть стихотворцем и не хотя идти наперекор природе давно уже оставил писать стихи. в сердце моем часто происходят движения необыкновенные душа часто полна чувствами и впечатлениями сильными. в уме рождаются мысли высокие и благородные. хочу их выразить стихами и не могу. тщетно трудясь с досадой бросаю перо. Имею пламенную страстную любовь ко всему изящному, высокому, имею душу полную и при всем том не имею таланта выражать свои мысли и чувства легкими гармоническими стихами. Рифма мне не дается, и, не покоряясь, смеется над моими усилиями. Выражения не уламываются в стопы, и я нашелся принужденным приняться за смиренную прозу. Есть довольно много начатого, и ничего оконченного и обработанного, даже такого, что могло поместиться не только в альмонахе, где сбирается все отличное, но даже в дамском журнале. Имеется в виду дамский журнал, издаваемый князем Шаликовым. 1823-1833 «Объект постоянных насмешек» благодаря своей сентиментальности и претенциозности. В первый еще раз я с горестью проклинаю свою неспособность писать стихами и леность писать прозою. Мне давно нужно было писать к вам, но я не могу сам понять, что меня от всего удерживало, и всем в всем случае столько перед вами виноват, что не смею и оправдываться. Вы писали обо мне Ложечникову. «Я это как бы причувствовал в то время, как вы вручали мне письмо. Благородный человек, скажите, чем я могу вам заслужить за это? Столько ласк, столько внимания и, наконец, такое одолжение. Ищу слов для моей признательности и не нахожу ни одного, которое бы могло выразить оною. Вы доставили мне случай видеть человека, которого я всегда любил и уважал, видеть и говорить с ним». Он принял меня очень ласково и, исполняя ваши желания, просил обо мне некоторых из господ профессоров, но просьбы его и намерения оказать мне одолжение не имели успеха, ибо я по стечению некоторых неблагоприятных для меня обстоятельств не мог ими пользоваться. Я не исчезла тех низких людей, которые тогда только чувствуют благодарность за прилагаемые об них старания, когда он и бывает нетщетный. «Хотя моим поступлением в университет я никому не обязан, однако навсегда останусь благодарным вам и Ивану Ивановичу. Если ваше желание споспешествовать устроению моего счастья не имело успеха, то этому причину и не вы, а посторонние обстоятельства». Так, милостивый государь, если моя к вам признательность, мое беспредельное уважение, искренние чувства любви имеют в глазах ваших хотя некоторую цену, то позвольте уверить вас, что я он и буду вечно хранить в душе моей, буду ими гордиться. Уметь ценить и уважать такого человека, как вы, есть достоинство заслужить от вас внимание, есть счастье». Но, может быть, я утомил вас изъяснением моей благодарности, извините меня. Строки сии не суть следствия лести, нет. Это излияние души тронутой, сердце исполнено благодарности, чувства мои неподдельные, они чисты и благородны, как мысль о том, кому посвящаются. Для меня нет ничего тягостнее, ужаснее, как быть обязанным кому-либо. Вы делаете из всего исключение» и для меня ничего нет приятнее, как изъявлять вам мою благодарность. Извините меня, если я продолжительным письмом моим отвлек вас от ваших занятий и похитил у них несколько минут. Итак, вторично прося у вас извинения за то, что я не засвидетельствовал прежде вам моей благодарности, остаюсь с чувством глубочайшего уважения и готовности к услугам вашим, ученик ваш Виссарион Белинской. «Пока я жил в Москве, он нередко посещал меня. Мы сблизились, несмотря на расстояние лет. Не было заботы и надежды, не было юношеского увлечения, которых он не поверял бы мне. Случалось мне и отечески пожурить его. По моему совету он обещал мне заняться французским и немецким языками, тогда ему малодоступными». Через полтора года, — пишет ко мне Попов, — как после отъезда Белинского из Пензы я отправился в Петербург, на пути в Москве пробыл дня три. Это было во время Масленицы 1831 года. Каждое утро приходили ко мне племянник мой и Белинской. Потом, возвращаясь от вас или из театра, я опять встречал их в моей квартире. «Прежние разговоры у нас возобновились. Тут я увидел большую перемену в Белинском. Ум его возмужал. В замечаниях его проявлялось много истины. Там прошли мы только что вышедшего тогда Бориса Годунова. Сцена Кельги в чудовом монастыре на своем месте при чтении всей драмы показалась мне еще лучше. Белинский с удивлением замечал в этой драме верность изображений времени, жизни и людей». Чувствовал поэзию в пятистопных безрифменных стихах, которые прежде называл прозаическими. Чувствовал поэзию и в самой прозе Пушкина. Особенно поразила его сцена корчма на литовской границе. Прочитав разговор хозяйки корчмы с собравшимися у нее бродягами, улики против Григория и бегство его через окно, Белинский выронил книгу из рук, Чуть не сломал стула, на котором сидел, и восторженно закричал «Да это живые! Я видел, я вижу, как он бросился в окно!» Кумиры их сбитых не стало, на котором они, казалось, стояли так твердо. Поклонники этих кумиров, провожая их по течению лета, как не кричали им «Батюшка, вы дубай!» Сколько ни делали усилий пригнать их к вожделенному берегу, немногие из них спаслись от потопления. С этой поры Белинский угадал свое призвание и не ошибся в нем. Критик, какого мы до него не имели, он до сих пор ждет себе преемника. Что бы ни говорили об его ошибках, не мое дело здесь защищать его, я не пишу критического разбора. За ним навсегда останется слава, что он сокрушил риторику, все натянутое, изысканное, всякую ложь, всякую мишуру, и на место их стал проповедовать правду в искусстве. Разумеет, тут и, правду художественную. Рядом с его теорией шли Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Даль, артисты Мочалов и Щепкин. За ней следовала целая плюяда высокодоровитых писателей и во главе их Тургенев, высокий поэт и в самых мелких из своих произведений. И теперь вновь выдвинувшиеся из литературных рядов деятели вышли из его школы. Артисты Мартынов и Садовской принадлежат к ней. Лучшие критики нашего времени живут ее началами. Те из них, которые фантазируют свои новые туманные теории, ими самими непонятые, тем более другими, еле-еле дышат. Никто, как Белинский, не сокрушал так сильно ложных знаменитостей. Никто, как он так зорко не угадывал в первых опытах молодых писателей будущего замечательного таланта. Не упрочивал так свердо слава за теми, кому она, по его убеждению, следовала. Убеждения были в нем так сильны, он так строго, так свято берег их от старых литературных уставщиков, что был сурово неумолим для всего, в чем видел даже малейшее уклонение от правды в искусстве. Неумолим для всех дальних и близких, в которых замечал это уклонение». Принадлежали ли они к временам Августа, или Людовик XIV, екатерины II или к его времени? Став на страже у алтаря правды, он готов был поднять камень против друга, который осмелился бы обратиться спиной к его богине. Писал ли он об учебной книге, о воспитании, о художественном произведении, об игре актера в Гамлете? Каждая статья, хотя и писанная на срок для журнала, Заключал в себе целую теорию искусства, воспитания, общественной и личной нравственности. Откладывать написанное для просмотра, очищать, обтачивать было некогда и не по нём. Тут все правила Буало, которого он и терпеть не мог, за окошко. Буало де Прео Никола, 1636-1711, французский поэт и теоретик классицизма, в поэме «Поэтическое искусство», 1874-й, сформулировал основные эстетические принципы классицизма. Пуризм был для него своего рода риторика. Между тем язык его прост, ясен, энергичен, вычеканивает мысль верно, четко, в образ, как мастер выбивает из слитка благородного металла, только что вынутого из горнила, крупные монеты с новым художественным штемпелем, которые ложатся одна за другую как жар горящими рядами. «Перечтите, — говорит Попов, — в статьи Белинского, написанные превосходным русским языком. Сколько в них мыслей, высокого ума, сколько одушевления! Это не сухие разборы, не повторение избитого, не журнальный балласт, но сочинения, дышащие жизнью, самобытные и увлекательные. Он был столько же замечательный литератор, сколько замечательный критик. По таланту критика — У нас до сих пор никто не превосходил Белинского. Как литератор он один из лучших писателей сороковых годов. Приехав однажды в первых тридцатых годах из Твери в Москву, я хотел посетить Белинского и узнать его домашнее житье-бытье. Он квартировал в Белетаже. Слово было подчеркнуто в его адресе. В каком-то переулке между Трубой и Петровкой. Красив же был его билетаж. Внизу жили и работали кузнецы. Пробраться к нему надо было по грязной лестнице. Рядом с его коморкой была прачечная, из которой беспрестанно неслись к нему испарение мокрого белья и вонючего мыла. Каково было дышать этим воздухом, особенно ему, с слабой грудью? Каково было слышать за дверьми упоительную беседу прачек и... Молотов русских циклопов, если не подземных, то подпольных. Не говорю о беднейшей обстановке его комнаты, не запертой, хотя я не застал хозяина дома, потому что в ней нечего было украсть. Прислуги никакой. Он ел, вероятно, то, что ели его соседки. Сердце мое облилось кровью. Я спешил бежать от смрада испарений, обхвативших меня и пропитавших в несколько минут мое платье. «Скорее, скорее, на чистый воздух, чтобы хоть несколько облегчить грудь от всего, что я видел, что я прочувствовал в этом убогом жилище литератора, заявившего в России уже свое имя. Между разными средствами, которые мы отыскивали с Белинским, чтобы вывести его из этого ужасного положения, придуман был один и одобрен нами — идти ему в домашние секретари» к одному богатому аристократу, страшному охотнику, писать и печататься. Он известен в литературе под именем, помнится, Прутикова. обязанности секретаря состояли так же, как и прачек, в том, чтобы чистить, штопать и выглаживать черное литературное белье, его превосходительство. Зато стол, квартира, прислуга в богатом доме и небольшое жалование, чего же лучше. Дело было легко уладить». Прутиков не раз обращался ко мне с просьбой по взглянуть на его творение и, если мне не в тягость, поправить кое-где грамматические и другие подвешности. Но когда догадался, что это занятие не по мне, стал уже просить меня приискать ему в помощники надежного студента. Под этот случай попался Белинский. В каком-то переулке между Трубой и Петровкой речь идет о доме номер 4 по Рахмановскому переулку, где Белинский жил в 1832-1834-1835-1837 годах. Под именем Прутикова Дормедона Васильевича писал графоман Полторацкой. На его произведение «Провинциальные бредни и записки» Белинский поместил в Молве резкую рецензию. Вскоре он водворен в аристократическом доме, пользуется не только чистым, но даже ароматическим воздухом, имеет прислугу, которая летает по его мановению, имеет хороший стол, отличные вина, слушает музыку разных европейских знаменитостей, одна дочь его превосходительства — музыканша располагает огромной библиотекой, будто собственной, одним словом, катался, как сыр в масле». Но вскоре заходят тучи над этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчас жертвовать своими убеждениями, собственной рукой писать им приговоры действовать против совести. И вот в одно прекрасное утро Белинская исчезает из дома, начиненного всеми житейскими благами, исчезает своим добром, завязанным в носовой платок, из с сокровищем, которое он носил в груди своей. Его превосходительству оставлена записка с извинением нижеподписавшегося покорного слуги, что он не сроден к должности домашнего секретаря. Шаги его направлены к такой же убогой квартирке, в какой он жил прежде. Голова его высоко поднята, глаза его смело смотрят в небо, ни разу они, так же как и сердце, не обратились назад, к великолепным палатам им оставленным. Он чувствует, что исполнил долг свой. В одном из уездов Сверской губернии есть уголок — Пушкин некоторое время жил близ этих мест у помещика Вульфа — на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими, какие могла только собрать в стране семимесячных снегов. Ложечников имеет в виду поместье в Бакунинах недалеко от Торжка. Вульф Алексей Николаевич, 1805-1881, сын Осиповой, хозяйки Тригорского, близкой приятель Пушкина. В конце двадцатых годов Пушкин несколько раз гостил в Тверском имении Вульфов малинники. Кажется, на этой живописной местности река течет Игривия, Святые деревья растут роскошнее и более тепла, чем в других соседних местностях. Да и семейства, жившее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами. За то, как было тепло в нем сердцу, как ум и талант в нем разыгрывались, как было в нем привольно всему доброму и благородному. Художник, музыкант, писатель, учитель, студент или просто добрый и честный человек были в нем обласканы равно, несмотря на состояние и рождение. Казалось мне, бедности-то и отдавали в нем первое место. Посетители его, всегда многочисленные, считали себя в нем не гостями, а принадлежащими к семейству. Душой дома был глава его, патриарх округа. Как хорош был этот величавый, слишком семидесятилетний старец, с непокидающей его улыбкой, с белыми падающими на плечи волосами, с голубыми глазами, не видящими, как у Гомера, но с душою глубоко зрящую, среди молодых людей, в кругу которых он особенно любил находиться и которых не тревожил своим присутствием. То есть Александр Михайлович Бакунин. Отец известного Михаила Александровича Бакунина 1814-1876, революционера, публициста, крупнейшего идеолога анархизма. Ложечников из семьи Бакуниных наиболее близок был именно с Михаилом, но нигде не упоминает его имени и даже вообще не называет фамилии Бакуниных, так как с 1857 года Михаил Бакунин был сослан в Сибирь как государственный преступник. Ни одна свободная речь не останавливалась от его прихода. В нем забывали лета, свыкнувшись только с его добротой и умом. Он учился в одном из знаменитых в свое время итальянских университетов, служил недолго, не гонялся за почестями, доступными ему по рождению и связям его, дослужился да до неважного чина и с молодых лет поселился в деревне под сень посаженных его собственной рукой кедров. Только два раза вырывали его из сельского убежища обязанности губернского предводителя дворянства и почетного попечителя гимназии. Он любил все прекрасное — природу, особенно цветы, литературу, музыку и лепет младенцев колыбели, и пожатие нежной руки женщины, и красноречивую тишину могилы. Что любил он, то любила его жена и приятная женщина. Любили дети, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнее. Откуда, с каких концов России не стекались к нему посетители? Сюда вместе с Станкевичем, Боткиным и многими другими даровитыми молодыми людьми, имена их смешали с моей памяти, не мог не попасть и Белинской. Станкевич Николай Владимирович. 1813-1840, глава московского кружка западников, в 30-е годы занимавшегося вопросами философии и литературы. Боткин Василий Петрович, 1810-1869, писатель, член кружка Станкевича и Белинского. В один из последних 30-х годов общество молодых людей, в том числе и Белинской, гостивших у моего соседа в уголку мной описанном, посетила и меня на берегах Волги. Ложечников вспоминает приезд в его имение в село Коноплино под Старицей белинского с компанией молодежи, гостивших у Михаила Бакунина. Говорю об этом случае, потому что он по многим причинам оставил навсегда в душе мои приятные воспоминания. Это было то время, когда учение Гегеля сильно у нас разгоралось, когда адепты его ходили в каком-то восторженном от него упоении до того, что вербовали в его школу и стариков, и юношей и девиц. Один из них даже писал к молодой прекрасной особе, который был очень неравнодушен, послание по эстетике.